Надо сказать, что в отличие от англо-французов, немецкие войска, начавшие концентрацию на Западе еще до окончания польской кампании, усиленно и напряженно готовились к будущим боям. В частях беспрерывно проводились полевые занятия, подразделений и частей с боевыми стрельбами, начиная от ротных тактических выходов и заканчивая общими учениями дивизий с приданными артиллерийскими, саперными, зенитными и танковыми батальонами и дивизионами. И к весне 1940 года, сконцентрировав на Западе шесть полевых армий, танковую группу фон Клейста, в нее входили танковые корпуса Рейнгарта и Гудериана и моторизированный корпус Виттерсгейма, два отдельных танковых корпуса Гепнера и Гуга и отдельную девятую танковую дивизию, изготовились к прыжку во Францию. Для осуществления плана Гельп Германия развернула на западном направлении группы армий А, Б и С, состоящих из восьми армий и двух воздушных флотов. В их состав входило 109 пехотных дивизий, 10 танковых и 7 моторизированных дивизий. Всего 2580 танков против 3700 танков англо-французов, 7378 артиллерийских орудий, только французская армия имела более 14 тысяч орудий и 3824 самолета. Личный состав этой армии насчитывал 3 миллиона 300 тысяч человек. Целью проведения плана Гельп являлось разбить северную группировку коалиционных войск западных стран в результате быстротечной войны и захватить Нидерланды, Бельгию и Северную Францию. В последующем использовать захваченные районы как плацдарм для расширения войны против Англии, завершить разгром Франции и принудить Англию к выгодному для Германии миру. На первом этапе предусматривался захват побережья Ла-Манша для того, чтобы отрезать Англию от Франции, обеспечив себя авиационными и военно-морскими базами для осуществления блокады Англии. По предложению начальника штаба группы армии А Эриха фон Манштейна, было принято решение, на правом фланге силами группы армии Б В составе 18-й и 6 армии и 16-го отдельного танкового корпуса всего 29 дивизий, в том числе 3-танковые, при поддержке 2-го воздушного флота начать ложные наступления с целью вынудить войска союзников оставить оборону вдоль франко-бельгийской границы и занять оборонительную линию вдоль рек Диль и Маас в Брюсселя, заманив их в ловушку. Затем нанести главный удар в центре силами группы армии А. 4-я, 12-я и 16-я армии, танковая группа и 15-й отдельный танковый корпус. Всего 45 дивизий, в том числе 6 танковых и 5 моторизированных. При поддержке 3-го воздушного флота через Ордены, после чего, форсировав реку Маас, севернее Седана выйти на оперативный простор и продолжить наступление к Ламаншу в район Абвиля, окружив крупную группировку войск союзников. План, мягко говоря, крайне авантюрный. Немцы решили нанести главный удар в местности, по которой войсковые колонны не ходили никогда. Гористо-лесистое бездорожье Арден не позволяло действовать там никаким войскам, кроме кавалерии и егерей. Но это был единственный вариант действий, при котором немцы могли одержать победу. Ничего другого немцы придумать не могли. Они вынуждены были идти на заведомую авантюру, ибо все иные варианты были безнадежно проигрышными. И вот почему. Все байки о немыслимом немецком военном превосходстве над англо-французами в мае 1940 года грубая и кустарно сработанная ложь. К 1 марта 1940 года Французские вооруженные силы насчитывали 2 миллиона 775 тысяч человек, из них в метрополии 2 миллиона 330 тысяч, в Северной Африке – 80 тысяч, в других колониях – 365 тысяч, военно-воздушные силы имели 150 тысяч человек, военно-морские силы – 180 тысяч. Кроме того, французское командование могло использовать в ходе войны дополнительно в общей сложности – 2 миллиона 120 тысяч человек, в том числе за счет мобилизации военнообязанных из промышленности 710 тысяч человек, из сельского хозяйства 250 тысяч человек, личный состав территориальной службы и так называемой пассивной обороны насчитывал 650 тысяч человек, соединение резерва 300 тысяч человек, до 140 тысяч человек находились в госпиталях, отпусках и тому подобное, и 70 тысяч в Северной Африке. Всего Франция могла после мобилизации выставить 4 миллиона 895 тысяч солдат и офицеров. Сухопутная армия состояла из 108 дивизий, в том числе одной танковой, и еще две формировались, трех легких механизированных, пяти кавалерийских, 99 пехотных и 13 дивизий крепостных районов. Франция располагала 14 428 орудиями, а бронетанковые силы были сведены в 27 танковых батальонов, приданных пехотным дивизиям. Французская армия имела в трех бронетанковых дивизиях, одной развернутой и двух формируемых, около 550 тяжелых средних и легких танков, в трех легких механизированных дивизиях около 600 танков и 300 бронемашин. В пяти механизированных бригадах легких кавалерийских дивизий – 110 танков и 180 бронемашин. В 27 отдельных танковых батальонах – 1200 танков. В 7 разведывательных группах моторизированных дивизий – 150 бронемашин. Всего, таким образом, около 3100 бронеединиц, в том числе 2460 современных танков. К этому необходимо прибавить около 600 английских танков. То есть по танкам союзники значительно превосходили немцев, как численно, так и качественно. У французов в строю, например, было более 300 тяжелых танков b 1 Всего было построено 36 танков Б1 и 362 танка БЛТР. Вооружение каждого из них состояло из 75-миллиметровых и 47-миллиметровых пушек и двух пулеметов. 60-миллиметровая лобовая броня этих танков прорыва позволяла им пренебрегать всеми типами противотанковой артиллерии, имевшейся по состоянию на май 1940 года у Вермахта. Излишне говорить, что у немцев тяжелых танков на то время не было вообще z 4 считавшийся немцами в момент начала проектирования тяжелым, уже к концу польской кампании стал считаться средним. Боевая масса в 22 тонны никак не позволяла отнести этот танк к разряду тяжелых. Французский b 1 был на 10 тонн основательнее. На вооружении французской армии было более 450 средних танков самого С-35. Боевая масса 20 тонн, 47-мм орудие и пулемет, 40 мм броня. Около 120 средних танков Renault d Д2» со сходными характеристиками, так что французам было что противопоставить «Панцерваффе» на поле боя. Многие историки, исследовавшие майские события 1940 года, скрупулёзно подсчитывают всех обозных ездовых вермахта, но при этом старательно закрывают глаза на бельгийскую и голландскую армии, которые, между прочим, в эти майские дни сражались на стороне англо-французов. Если посчитать бельгийские и голландские дивизии, превосходство союзников над вермахтом становится весьма внушительным. Союзники развернули основные сухопутные силы на восточных границах Франции от Швейцарии до Дюнкерка, объединив их в Северо-Восточный фронт, в состав которого 10 мая 1940 года вошли бельгийские и нидерландские войска. Фронт состоял из трех групп армий, в состав которых входило. 124 пехотных дивизий, 23 танковых, механизированных, кавалерийских и моторизированных дивизий. Всего 3300 танков и более 800 бронеавтомобилей, 16944 артиллерийских орудий и 3791 самолет, включая 13 дивизий английского экспедиционного корпуса и 22 бельгийские дивизии. Всего 3 785 000 человек. Таким образом, союзные войска превосходили вермахт почти во всем, может быть, за исключением авиации. В такой обстановке лишь нечто из ряда вон выходящее позволяло немцам одержать победу. Такое из ряда вон выходящее ими было придумано.